Глава 17. Это все были не мои воспоминания. Но они мне помогли вспомнить кое-что из того, что я когда-то знал. Теперь мне стало наконец известно мое собственное имя, а не только кодовый номер и так называемое прозвище. Алекс Нулев. Символично, однако. Даже стало понятно, откуда пошли мои другие наименования. А еще... Пополнились воспоминания о том, что именно произошло. Когда город оказался полностью зачищен от гражданского населения, всех несогласных прикончили, а значит, в моем городе вообще всех нас поместили в капсулы восстановления, как я понял. В них же потом и заморозили. Ведь в замороженном состоянии на моем теле не было ран, ни единой, только бледность замерзшего человека, и все. А также... «Несостоявшаяся супруга. Она у меня действительно была. Это был не плод моей фантазии. Дополнились детали ее внешности. Рыжие, длинные, красивые волосы. Немного веснушек на лице. Изумрудные, словно горящие изнутри глаза. Ростом она была мне по плечу». Я улыбнулся. «Приятно осознавать, что ты кто-то, а не просто живой инструмент» что есть за тобой прошлое, есть сила, но все это отняли, а последнее изменили до такой степени, что невозможно представить. Да, перспективы огромные, но я теряю себя, обретаю и почти сразу теряю. Я был. Был. Но кто я есть? Этот вопрос теперь останется открытым. Обстоятельства, которые со мной случились, они сто процентов повлияли на меня. Хендмен сказал оставаться человеком, всегда оставаться человеком. Но как, черт возьми, им оставаться, когда вокруг творится столько безумия? Как быть человеком, даже не с большой буквы, а просто, когда вокруг все тебя хотят убить? Как меня примет общество, над которым проводят жестокий эксперимент, По управлению сознанием. Как? Черт возьми. Как? Ударил я кулаком о пол, стоя на четвереньках, а потом повернул голову в сторону шума. Некогда великий ученый, она не просто безумец же, сидел, прислонившись головой к пульту управления, и тихо хихикал. Хотелось надеяться, что он уже осознал все, что он натворил, точнее, последствия всех своих злодеяний, что он принес этому миру. Его взгляд был еще более безумный. Его улыбка была неестественной. Он, если не сошел окончательно с ума, то к этой черте приблизился почти вплотную. Интересно, как он умудрился без ног и одной руки добраться до пульта управления? Плюс еще с дырой в животе. «Дерьмовая на самом деле смерть. Сначала стал калекой, а потом медленно угасаешь, из-за того, что дерьмо смешалось с кишечником, с кровью, и стало убивать медленно и мучительно. Если до него не успеет добраться лава, то подыхать он будет очень и очень долго и мучительно». «Они все сдохли», — начал медленно говорить ученый, переведя свой взгляд на меня. Ты это понимаешь? Они сдохли. Все! Остался только ты! Какая ирония! Твоя жизнь продлена с помощью жизней примерно двадцати миллионов других жизней. Да ты просто эгоист! Сдох бы и все, а сделал тебя я ты мое творение ты сможешь на эти уроды бросили меня всех тут нас на твое тебя даже это не изменило тяжело вздохнув поднялся я на ноги Тут же почуяв сильный запах Гарри. По крайней мере, мне казалось, что так пахло именно гарь. Лава уже начала подниматься вверх. Этот запах тому свидетельство. Обойдя несколько трупов, мне удалось найти пару еще целых респираторных масок. У меня не было защиты от отравляющих веществ, попадающих в организм через дыхательные пути. Так что придется использовать старые методы. Все же, как подсказывает моя система, У меня слишком слабые защитные показатели в отношении газов. Надо улучшать. Но сейчас не время для тренировок. Надо сваливать, и сваливать как можно быстрее. Но есть один нюанс, из-за которого на пару мгновений все же придется задержаться. Подойдя к профессору, я нацепил на него распиратор, после чего нацепил уже второй на себя. Я не желал легкой смерти этому уроду, а задохнуться от ядовитых испарений проще простого. Так что пускай пока помучается. Он это заслужил. Даже знаю, как именно с ним сейчас поступить. Оставить тут лежать, его может кто-то найти. Нет, так не пойдет. Тут еще полно бойцов, сто процентов. Слышны отдаленные крики из выпитых дверей. Иногда даже замечаю мелькающие там фигуры. Благо, никто не хочет сюда сунуться, увидев, что тут множество трупов. Жаль. С офицеров управления этой базы теперь не достать информации, но сто процентов она была бы тоже зашифрована, просто так не вышло бы что-то достать. Как и у этого чертового безумца, который просто плясал под дудочку правительства в свое удовольствие. Найдя веревку, я обвязал профессора за туловище. Проведя веревку под подмышками, подхватил профессора, закинув его себе на плечо, после чего довольно быстро побрел в сторону все тех же шахт. «Этот урод постановал. Пытался двигаться, шевелиться, но я не дам ему просто так сдохнуть. Легкой смерти ему не будет. Он принес множество мук. Так пусть его перед смертью тоже будут ждать муки». Покинув зал командного пункта, я встретил хаос. Я преобразовал свою руку. Так, на всякий случай. И почти сразу пустил ее в ход, оборвав жизнь очередного борца. Или бойца... В любом случае, глупо было на меня кидаться с одним лишь ножичком. Этот придурок сначала решился руки, а потом его голова оказалась в стальных тисках. После очередного убийства, которое мне так легко далось, решил глянуть на свои характеристики, которые рассчитал чип на основе того, что я делал. Расчет шел из того, например, сколько я в обычном состоянии, когда у меня всего одна единица подконтрольного вещества, поднимаю веса, как быстро бегу и так далее, если исходить из пояснений. Общие характеристики организма. Внимание, все характеристики в данный момент теоретические. Для их уточнения и корректировки необходимо проведение реальных испытаний организма в базовых условиях. Максимальное количество подконтрольного вещества 8,4. Максимально зарегистрированная поднимаемая над головой организма масса 137,48. 502,11 кг. Максимальная зарегистрированная скорость передвижения по прямой полосе без учета препятствий 77,94 284,65 км в час. Теоретическая беговая выносливость. Средний темп 181,18 661,71 км. Коэффициент гибкости организма 0,115 тысячных 0,42, свойственно обычному человеку, не свойственно человеку. Коэффициент защищенности бронирования организма 1,15 4,2 единицы, не свойственно человеку. Коэффициенты защищенности организма от воздействия вредных факторов. Тепло 0,43, свойственно приспособленному человеку. Холод 0,34, свойственно приспособленному человеку. Радиация 0,1, свойственно обычному человеку. Токсины 0,17, не свойственно обычному человеку. Кислота 0,11, не свойственно обычному человеку. Газы 0,4, не свойственно обычному человеку. Интересный момент. Как я понял, в скобках указаны значения, когда мой адреналин в крови зашкаливает. То есть, когда надо мной висит реальная угроза смерти. Параметры поражают. Особенно скорость бега. Я даже представить себе не могу, чтобы я мог бегать со скоростью почти три сотни километров в час. Правда, это скорее теория. На практике я до такой скорости, наверное, не разогнался. Но все равно, интересные результаты. «Пока я шел, пришлось пару раз снимать себя ученого, иначе его могли пристрелить. Особо умные решили дать мне отпор, используя стрелковое оружие. Им было плевать, что на базе сейчас воцарился хаос, что сейчас тут все взлетит к чертям, им бы погеройствовать. Как я понял из того, что мне досталось, каждый боец мог заслужить награду, причем сразу при совершении определенных действий. Чип в их головах все регистрировал, но, как показала практика, Дохнут они быстрее, чем мухи. Первая группа врагов, именно что группа, оказалась достаточно искусна. Они устроили весьма интересную ловушку. Один из бойцов даже крикнул, что они заберут в ад меня вместе с собой. Поняли, что к чему, но не стали пытаться убежать. Решили посмертно остановить врага. Глупо. Очень. Только чуть ученого не убили, а ему подыхать было рано. «Нет». Так что, не совсем аккуратно, бросив его в сторону, все равно боли он, как я понял, не чувствует, я рванул навстречу очередной битве. Геройство моментально улетучилось, стоило мне оказаться рядом с этой парочкой. А вместо него пришел страх и крики, буквально виск. Стоило первой голове покинуть свои плечи и отправиться в полет, словно футбольному мячу, в сторону первого, как остатки решили свалить. Вот только не вышло. Автомат-то у первого убитого был заряжен и почти полон боеприпасов. Так что под меткими выстрелами в спину эти «геройчики» сдохли. скудам паскудная смерть. И мне даже не жали несовестно, что я убил их в спину. Так и должны дохнуть эти твари, которые защищали Шримфала. Остальных прикончить было не проблемой. Одному засунул его же автомат в глотку и спустил всю очередь. Второму пробил когтями грудь насквозь. Последнему, который не дрогнул, засунул гранату в глотку, которую у него же и сорвал. После чего откинул от себя тело. Взорвалось красиво. Мне понравилось. Со второй группой все вышло куда проще. Там было всего три человека. Одного прикончил рывком, пробив ему грудь. Остальных расстрелял из его же автомата, прикрываясь телом мертвеца. Дальше было спокойнее и тише. Если и были тут живые, то они от меня скрывались, что радовало. Когда мы дошли до края лестничной площадки, я взглянул вниз. Лава уже заливала самые нижние этажи этого комплекса, о чем мне тут же рассказала обновившаяся мини-карта. Но даже несмотря на такой огромный объем в помещениях на первых этажах комплекса, уровень лавы все рос. Хотя есть время, пока заполняются первые этажи, Часть вообще может вытекать через входы, один тем более открыт. Время есть. Система говорит, что до поднятия лавы до уровня ангара минут сорок. Но все равно надо спешить. Спустя некоторое время на вершине лифтовой шахты был установлен новый снаряд в виде подвешенного вниз головой профессора. В его организм при этом было введено вещество, которое повышало кровоснабжение всех органов тела. «Спасибо Чипу, распознал, что ж у этого безумца. Даже несмотря на то, что я как-то попытался привести тебя к раскаянию, ты ничуть не изменился», — говорил я ему сквозь маску респиратора, бесчувственно смотря на то, как извивается ученый. «Даже стало интересно, слышал ли он меня сейчас. Так что тебя будет ждать мучительное ожидание смерти». Сначала ты поймешь, что вверх ногами очень неприятно долго висеть. А потом начнешь поджариваться на жаре от лавы. А итог сам знаешь. Плюс еще живот. Но в итоге твое тело просто перестанет существовать, как и память о тебе. Вулкан сотрет все. А информация о тебе в итоге будет стерта из всех баз данных, из всех мануалов. Везде, где ты существовал в том или ином виде перестанешь существовать. После произнесенных мною слов, я развернулся и направился в сторону лестницы. Сейчас жар в шахте стоял невероятный, плюс могла неожиданно ударить вверх лава, не хотелось превратиться в котлетку. Так что безопаснее по лестнице, может даже и быстрее.